Вы прибавили в весе с тех пор, как мы виделись в последний раз, месье герцог. Кроме того, вы еще обласели. И отвернулся, оставив герцога в недоумении. Но сделать было ничего нельзя. Король отвернулся и тем самым дал понять, что прием закончен. Это сказала мне о многом. Мне не следовало пытаться влиять на моего мужа. «Это было делом его министров. Я очень сожалела о случившемся. Не за себя, а из-за месье Шуазельского. Я была готова покончить с моими мечтами о власти. Такая серьезная вещь, как политика, не могла долго занимать мое внимание. Что ж, Мерси придется сообщить матушке, что король, такой человек, который всегда будет поступать по-своему, и что не следует ожидать от меня, что я смогу каким-то образом влиять на его действия. Мерси сообщил мне, что матушка не жалела о том, что Герцкого Шуазельского не приняли обратно, а то, что я попросила короля принять бывшего министра, и король оказал мне уважение, выполнив мою просьбу радовать ее. Что же касается месье Шуазельского, она полагает, что его характер не позволяет ему принести большую пользу французской нации на данном этапе ее истории. В то же время я правильно поступила, добившись отставки герцога Эгионского. Мне всегда было очень приятно получать похвалы от моей матушки но мне недолго предстояло радоваться ее одобрению. Глава девятая. Зловещая репетиция. Если цены на хлеб не снизятся, и министерство не сменится, мы подожжем Версальский дворец со всех четырех сторон. Если цены не снизятся, мы уничтожим короля и истребим весь род Бурбонов плакаты, прикрепленные к стенам Версальского дворца во время мучной войны 1775 года. Вскоре после того, как мы стали королем и королевой, Луи сделал мне подарок, который доставил мне больше удовольствия, чем все, что у меня было до тех пор. Однажды он вошел в нашу спальню и немного застенчиво сообщил, что по обычаю каждый король Франции должен дарить своей королеве при ее восшествии на трон резиденцию, который она может распоряжаться по своему усмотрению. Он решил подарить мне малый Трианон. Малый Трианон! Этот очаровательный маленький домик! о, он был так восхитителен! Я так любила его! Я заявила, что ничто не могло сделать меня более счастливой, чем это. Он стоял и улыбался мне. Я вскинула руки ему на шею и обняла его. «Он очень маленький». «Да, это маленький кукольный домик», — воскликнула я. «Возможно, он недостаточно величествен для королевы Франции». «Он прекрасен», — кричала я. «Я не поменяю его». Ни на какой дворец в мире. Луи начал тихонько посмеиваться, что он часто делал при виде моего безудержного восторга. «Значит, он полностью мой!» — кричала я. «И мне позволено делать там все, что я захочу. Например, жить, как простая крестьянка. Скажу тебе одну вещь, Луи. Есть один гость, которого я никогда не приглашу туда. Это этикет. Пусть он остается в Версале. Я вызвала принцессу Даламбаль и, не откладывая, вместе с самими молодыми из моих фрейлин поехала взглянуть на малый Трианон. Он выглядел совсем по-другому, не так, как тогда, когда я видела его мимоходом. Вероятно, потому что теперь он всецело принадлежал мне. Я полюбила его, потому что он был такой маленький. Он был расположен достаточно далеко от дворца.